Глава 15. Все не так просто. Весь субботний день провела вместе с отцом Эликой. Мачеха кое-что рассказала папе ночью о приключениях дочери, когда он вернулся с завода. Утром после завтрака пришлось отчитываться в кабинете более подробно. Скрыть переживания за дочь ему не удалось. Предательница Аура показала намного больше, чем выражалась эмоции на лице отца. «Даже страшно оставлять вас одних в такое время». Грустно, глядя на меня, и в то же время обнимая Лику, сидевшую на коленях, пробормотал он. «Мы вместе справимся». Улыбнулась я, чтобы его подбодрить. «Надеюсь». Вздохнул отец. «Знаешь, рядом с Синтой я всегда чувствую себя спокойно. Хотя у тебя не дочь, а неизведанный безбрежный океан какой-то». Прошептала на ухо мужа Лика. «Если разбушуется...» то противникам мало не покажется. Я и не заметил, как ребенок вырос. Печально проворчал отец. Но не все так просто. В нарушение всех правил завтра дед приедет в гости. Сдается мне, вчерашние события сильно связаны с политикой. Кто-то хочет навредить не Синти и даже не нашей семье, а именно ему. У меня очень нехорошие предчувствия. Это явно не конец истории. Я подумывал отложить в неочередную командировку. К сожалению, кроме меня на тестах никто с экспериментальным кораблем не справился. Придется лететь. Когда контора подготовит замену, постараюсь вернуться. Пока вы переходите под защиту деда Синты. Каких-то прав на девочку он не имеет, так что, Лика, ты главная в семье на время моего отсутствия. Мы договоримся. Бросила быстрый взгляд на меня мачеха. «Куда же я денусь?» Согласно кивнула я. «Кстати, недавно пришло сообщение из школы с планом для синты по сдаче экзаменов за первый класс экстерном. За всеми вчерашними событиями я как-то об этом позабыла. Ты действительно собираешься за такой короткий срок их сдать?» Не отрывая от меня глаз, поинтересовалась Лика. «Могу и быстрее. Пожалуй, я плечами». «Но закостенелая обучающая система этого не позволит». Залился смехом отец. «Это у нас-то система закостенелая». Это ты перегнула палку, тоже улыбнулась Лика. Как-то для интереса мы сравнивали планы нашего обучения. За 10 лет они поменялись настолько кардинально, что остались лишь общие направления и наименование предметов, а все содержимое усложнилось как бы не вдвое. Что ты этого не заметила? Программа рассчитана на очень недалеких учеников. Удивленно буркнула я. Мне даже мысль в голову не приходила посмотреть в сети планы прошлых лет обучения. Опять расхохотался отец. У него даже слезы на глазах выступили. «Ты гений, малолетний», — с трудом подавила смех Лика, разглядывая меня. «Куда уж обычным людям до тебя?» «Ладно, расскажу кое-что, но чтобы оно не ушло дальше этой комнаты», — отсмеявшись посерьезнел отец. Врачи, проводившие последнее обследование Синты, под очень большим секретом сообщили. «Таких гениев, как она...» Уже с десяток лет собирают в особые имперские школы. Боюсь, там планы обучения на порядок сложнее, чем в обычных. В аристократических кругах ходит множество слухов. Говорят, скоро должны состояться первые выпуски таких специалистов. Синта не попала туда из-за какой-то неустойчивости анализов в детстве, но теперь все нормализовалось. Но время прошло, и пришлось идти хотя и в престижную, но обычную школу. Так что нос прошу не задирать. Весь день отец возил нас ликой на лимузине по столице. У меня создалось впечатление, он пытается наговориться с родными на долгий период, а заодно заглушить плохие предчувствия. Моя интуиция на тему особых неприятностей молчала. Ситуация, складывавшаяся вокруг семьи, слегка настораживала, но ничего особо опасного впереди не видно. Можно было бы было расспросить вечерком местных духов, но сомневалась, что они что-то скажут о будущем больше, чем я чувствую. Потусторонние сущности хорошо работали по прошлому, а на показ всего лишь возможного будущего их могут раскрутить только пророки. При проведении специальных ритуалов маг может получить конкретный ответ, но, как правило, тот лишь подтвердит голос его интуиции. Обычно такие фокусы показывались, чтобы утвердиться в правильности решения. Раз я имею магические возможности, провидец из меня никудышный. Вечер ушел на активное общение с Алланом. Высказала в чате дополнительную кучу недостатков по первой версии устройства. Он внимательно все выслушал и обещал подумать. Это и в его интересах. Уже поздно ночью забралась на страничку одного из столичных кабинетов по пирсингу. Если бы похитители сорвали с меня кое-какую бижутерию, проблем бы возникло на порядок больше. Придется встраивать амулеты с янтарем в тело. Варианты с лицом даже не рассматривала. Вставлю небольшие накопители в уши, а размером побольше — в пупок. За дополнительную плату оговорила возможность смены кристаллов. Как-нибудь наведаюсь в ювелирный магазин к старичку и закажу ему несколько десятков сменных янтарных камешков. Зарядные амулеты надо будет переделать под однотипные размеры. Под настроение сама смастерила один комплект. Для простых заклинаний энергии хватало с избытком. Воскресное утро порадовало. После завтрака меня выловил такой же радостный Том и сообщил о значительном пополнении счета компании. За концерт на празднике императора группа получила оплату вместе с премией. Сумма превысила 4 миллиона. За вычетом всех расходов и вознаграждений лично мне доставалось 2. К тому же пришли оплаты из маленького столичного банка. Про одну в размере 500 тысяч я сразу догадалась. Скорее всего, Витер добавил средства к тем, что проиграл при своем лечении. Поскольку денежки пришли из одного источника, то вторая сумма в 3 миллиона — обещанная премия за раскрытие какой-то шпионской сети в службе безопасности. В разговоре Витер упоминал, что мое случайное открытие без вознаграждения не останется. Вот как он и говорил, через некоторое время они оплатили мои подвиги. «Почти 6 миллионов за утро. Очень радостное событие». Но это оказались не последние хорошие новости в денежном вознаграждении, о которых я узнала чуть позже. Вместе с прикатившими в гости подругами, по которым я уже соскучилась, мы уехали на тренировку в больницу. Электрокары за нами прислала Эйли, присоединившаяся к занятиям на месте. Она-то по секрету и сообщила о золотом дожде, посыпавшемся на больницу. За большие заслуги по излечению больных с особо трудными случаями от щедрот имперской канцелярии больницы выплатили целых 5 миллионов. Два с половиной из них Рейн Пирс сейчас перечисляет на счет моей фирмы. Еще несколько таких удачных деньков, и обгоню папочку по золотым запасам». Девочки тоже порадовали. Кроме того, что привезли уже заряженные новые накопители, не бросили самостоятельных занятий. Судя по небольшим изменениям в ауре, Такими темпами они очень скоро дойдут до возможности начала нормальных магических тренировок. Срочно надо ускорять переход в другой класс к сирене. До обеда отлично позанимались, а потом мне пришлось быстро возвращаться домой, приехал дед. Оставив подруг на дополнительные занятия Сейли, я помчалась в поместье. Кабинет отца Синты. Отец и сын. Что тебя заставило нарушить неписанные правила аристократического общества?» Тим Крой внимательно смотрел на сидевшего напротив отца. Не что? А кто?» С кривой усмешкой вздохнул Ронис Крой. «Мало находится идиотов, способных спорить по таким мелочам с императором. Раньше ты это мелочью не считал», — довольно ухмыльнулся сын. «Не наступай в очередной раз на мозоль!» С грустью проворчал отец. «Вот!» Посмотри, привез кое-какие материалы, недавно полученные начальником охраны семьи. Здесь выводы по каждому эпизоду. Имеются и доказательства. Много. Примерно около 10 объемных папок. Смотреть все тебе нет смысла. Ронис протянул сыну тонкую папку с документами. Тим быстро пробежал глазами по нескольким обнаруженным листкам бумаги. Потом, бросив взгляд на отца, Стал читать документы более внимательно, время от времени хмыкая в особо интересных местах. «Значит, наша семейка в очередной раз отличилась, теперь на почве демографии?» Взглянул сын на отца. «Что отличилось, это точно! Но никто пока не понимает, в какую сторону и чем именно нам это грозит». Сидя, откинувшись в кресле с закрытыми глазами, тихо бросил Ронни скрой. Открыв глаза, он посмотрел на сына и продолжил. Император задал вопрос одному знакомому по поводу возможности возникновения у человека двойной полевой оболочки. Тот ответил, что такое просто невозможно, но курта так легко не проведешь. Вопрос сильно взволновал собеседника, а значит, не все так просто. Последний листок в папке — это данные Имперской службы безопасности, любезно предоставленные ее главой. Я склонен согласиться с выводами. Синтой давно заинтересовался кто-то неизвестный. К сожалению, из-за козни противника нашего рода я не участвовал в судьбе внучки, а тебя постоянно не было, и ее воспитывал и обучал именно этот скрытный наставник. Наша хваленая служба безопасности еще не доросла до возможности даже обнаруживать теней. А уж что говорить о контроле над их работой. Их считают всего лишь призраками, оставляющими реальные следы. Пока девочка не подросла и не высунула нос во внешний мир из вашей домашней раковины, никто даже не подозревал про такого специалиста рядом с ней. Не буду пересказывать, что сказал император. Чтобы провести нейтрализацию боевиков с теми результатами, что мы наблюдаем, понадобилось бы шесть выпускников специальной школы и то при условии, что у них были бы на руках все данные о похитителях. А ведь действовали всего лишь девочка и ее наставница или наставник. Я уж не говорю о познаниях синты в медицине. Признаюсь, когда император рассказал о больнице у вас под боком и о том, как там лечат людей, не поверил. Представляешь, я ему не поверил. Честно говоря, он точно предполагал такую реакцию, поэтому показал кусочек съемки скрытой камерой, где старуха — лекарь. «Стягивая маску, превращается в твою дочь!» «Ты ведь кое-что такое знал?» «Кое-что знал», — задумчиво кивнул сын. Но о тени в собственном доме представления не имел. Теперь многое стало понятно в поведении дочери. «Наверное, я не жалею. Судя по последним событиям, скрытая наставница оказала семье неоценимые услуги, так что можешь передать мои слова императору. Даже если обнаружу ее...» «Не скажу ни слова». «Тебя никто и не заставляет», — покачал головой отец. «Я дал сведения не для того, чтобы ты кого-то искал. Просто не переживай и не волнуйся за своих. Кроме того, что за ними будем присматривать мы, тень не оставит их без защиты. А судя по предыдущим событиям, это гораздо эффективнее наших действий. Император просил передать внучке особый подарок, но тебе я пока его не покажу». Она его заработала своими действиями и полностью заслужила, без всяких натяжек, по поводу нашего родства с верхушкой империи. Лика встретила меня у входа и под конвоем припроводила в кабинет к отцу. Впихнув меня туда, она осталась снаружи. Моего деда мачеха побаивалась. Смущаться под парой внимательных глаз я не собиралась. Поздоровавшись с дедом, беззаботно в припрыжку добралась до диванчика у стены и устроилась на нем. «Пожалуй, сейчас переигрываешь», — проворчал дед, не отрывая от меня глаз. «А вот и неправда», — скривилась я. Полное соответствие образу ребенка, пришедшего с прогулки. Отец знает, что я так всегда поступаю. Почему должна сейчас действовать по-другому? Деда вживую вижу всего второй раз, и оказывать особое уважение пока не собираюсь. Не настолько он близок с моей семьей. «Вот видишь, к чему ведет чужое воспитание», — кивнул на меня дед, переглянувшись с отцом. «В чем-то девочка права. Дочь с раннего детства была независимой особой», — усмехнулся отец. «Хотя к старшим должно быть более почтительное отношение». «Если честно, то устройство в элитную школу со стороны больше похоже на подачку от старшего родственника, чем на заявку на восстановление отношений деда с нашей семьей», — пояснила я свое поведение. Независимый ребенок именно так будет реагировать на события. «А ты, значит, уже не ребенок?» — усмехнулся дед. Ребенок остался 4 года назад в сгоревшей машине. Серьезно посмотрела я в глаза деду. «Да, здесь ты права», — смутился тот под прямым взглядом. Поднявшись, он подошел к дивану и стал передо мной на колени. «Прости старого дурака, который ставил благополучие семьи, Выше благополучия отдельных ее членов. «Ладно, дело прошлое», — махнула я рукой. «Ты все-таки классный дед, раз можешь признавать ошибки. Но сразу предупреждаю, не надо мною управлять. Лучше перейдем к вопросу, по которому вы меня вытащили с тренировки». «Договорились», — проворчал дед, вставая. Достав из кармана небольшую плоскую коробочку, он протянул ее мне. «Хороший человек просил передать послание». В коробочке, принятые от деда, оказались невзрачное на вид удостоверение, свернутый в четверо листок гербовой бумаги и еще одна коробочка меньшего размера. Начала знакомство с удостоверением. Документ выписан на мое имя месяцем ранее. В нем я числилась стажером службы внешней разведки. Отложив его, я занялась бумажкой. Это оказался наградной лист на высший орден империи. Золотую розу ветров, опять же, на мое имя. Как сразу догадалась, орден находился в маленькой коробочке. Что-то не поняла, с какой стати такие почести. С недоумением посмотрела я на деда. Разборки с сектантами никак не тянули на такую награду, а за остальное империя со мной расплатилась деньгами. Отец тоже с удивлением смотрел на орден в моих руках. — Это по совокупности твоих похождений за последнее время, — улыбнулся дед. Мы с императором голову сломали, пока нашли возможность вручить эту награду. Хотя возрастных ограничений не существует, но ты первая девочка такого возраста, получающая ее. Боевой орден не выдается гражданским лицам, поэтому пришлось принять тебя стажером в службу внешней разведки. Я что, совершила что-то особенное? Опять не поняла я. Еще какое! Кивнул дед и, наконец, пояснил нам с отцом. Ты предотвратила покушение на императора на празднике дня рождения. Кто-то хотел его убить и свалить все на гостей из соседней империи. Службе безопасности удалось в последний момент сорвать замысел врагов. Операция против похитителей детей пошла довескам. По оценкам дворцовой охраны, довести покушение до логичного завершения заговорщикам вряд ли удалось бы. Но отношения с соседями сильно бы осложнились. Наконец до меня дошло, что сданный программист оказался как раз тем звеном, за которое уцепилась служба безопасности и раскрутила всю цепочку. Витер что-то такое упоминал в нашем разговоре на празднике. Денежного вознаграждения мне за это точно не видать. Хотя и в полученной награде есть свои преимущества. Теперь я не подсудна обычной юрисдикции. Судить меня может только император. Орден давал своеобразный иммунитет в юридической системе государства. Это еще не все. Вопросительно посмотрела я на деда. Лицо его ничего не выражало, но аура светилась странным нетерпением, точнее, ожиданием. Император приказал рассказать кое-что, если ты спросишь. Дед с довольной физиономией поставил на стол отца еще одну маленькую коробочку. Что здесь? Глянув на нее, тот перевел взгляд на деда. «Вам надо выпить пилюли, находящиеся в этом футляре. Это гарантия, что кроме вас никто не узнает о моем следующем рассказе», — коротко пояснил дед. «Что-то я слышал о таком препарате», — пробормотал отец, протянув руку и открыв футляр на столе. В нем находились две маленькие горошины. Пришлось сползать с дивана и топать к столу. Травить нас деду было незачем, так что надо пить. Мой организм точно справится с любыми негативными последствиями. Включила аватара на полную мощность и, недолго думая, проглотила горошину. Отец последовал моему примеру. Контроль состояния организма сразу выявил, что это такое. Химический аналог клятвы секрета. При воздействии препарата активируются некоторые отделы мозга, связанные с памятью и сознательными установками. Что совсем интересно. Произошла некоторая настройка в области ответственной за интуицию. Человек, выпивший пилюлю, всегда будет чувствовать, с кем можно говорить на закрытую тему, а с кем и в каких условиях нельзя. Вообще-то это весьма грубое подобие магической клятвы. Судя по анализу, установка тайны будет действовать для информации, услышанной за время не более 10 минут. Потом препарат в организме разрушится, и сознание вернется в нормальный режим, заблокированным к разглашению куском информации. Интересный вариант использования химии вместо магии. Надо будет разобраться с этим на досуге. Когда я вернулась на диван, дед начал говорить. Полсотни лет назад, когда началось освоение космического пространства системы, на планету высадились представители чужой, более развитой цивилизации. Их республика контролирует ближайшую зону галактики. По всеобщему договору нельзя вмешиваться в развитие диких планет пока те не достигнут определенного уровня развития, и на них не появится единое правительство. Гости не сказали, сколько лет уже велось наблюдение за нами. Контакт состоялся, когда в мире осталось две империи. В этом случае от двух независимых систем на планете могут присутствовать наблюдатели. Их цель — направить развитие в конструктивное русло, чтобы мы, деля планету, не уничтожили сами себя. Не так много населенных миров в космосе. Терять перспективную цивилизацию на последнем витке развития перед вступлением в галактическое сообщество никто не хочет. Гости высадились сразу в обеих империях. В то время между нашими государствами как раз назревал конфликт по принадлежности остальных планет в родной системе, который со временем вполне мог перерасти в полномасштабную войну и в космосе, и на Земле. К счастью для всех, императоры оказались достаточно вменяемыми людьми. Именно с тех пор желающих погреметь оружием направляют в район спорных островов. Как вы знаете, сначала сражение за них шло вполне основательно, тянувшие немалые ресурсы империй. Но с годами военные бюджеты все больше урезались, а гражданские увеличивались. В то же время... В момент одного из перемирий состоялась личная встреча императоров, где был подписан договор об окончательной демилитаризации космического пространства и нормальных отношениях за пределами зон спорных территорий. С тех пор и тянется непрерывная борьба за острова. На той же встрече главы империи подписали секретное соглашение для объединения государств в одно единое – Сразу переломить настроение в обществе, воспринимающем жителей другого материка как врагов, никто не рассчитывал. Понадобилось несколько поколений, чтобы наладились нормальные отношения между людьми и странами. Наблюдатели напрямую в процессы на планете не вмешивались. Им это запрещено. Терять лицензию всего лишь из-за одного дикого мира им невыгодно. Нам они выдают в ограниченном количестве эти пилюли для сохранения секретности и еще подсказали ученым способы анализа совместимости людей для получения более развитого потомства. Больше сорока лет эта программа работает. Я именно поэтому разозлился на тебя, Тим, что ты женился на неподходящей для тебя девушке. В результате оказалось, что переданная нам информация неполная, а ваш союз получился весьма продуктивным. К сожалению, в свое время враги семьи помешали мне получить правильные данные, подсунув фальшивку. Окончательно все выяснилось, когда Синту год назад обследовали для определения годности к обучению в школе. Все-таки вернусь к истории. Объединение империи с различными укладами жизни не такая простая задача. В этом вопросе опять дали подсказку наблюдатели. Императоры решили не спешить. Вторых и третьих жен им подбирали по параметрам совместимости. Детей женили по таким же принципам. В результате такой селекции в этом поколении в обеих империях появились молодые люди, наиболее совместимые друг с другом. Опытные психологи их постепенно подводят к детям соседнего государства. Теперь вы можете представить, что бы случилось, удайся врагам покушения на празднике Два поколения подготовки пошло бы на смарку. Примерный круг подозреваемых уже определен. Это кто-то из имперской семьи, не посвященный в тайну. Служба безопасности работает по этому делу, но врагам в большинстве случаев удается в последний момент обрубать связи. Нет человека — нет утечки. Всеми делами по объединению империи занимался Теневой Объединенный Совет. Три представителя с нашей стороны, три от соседей. Один из представителей как раз я. Я же и руковожу службой внешней разведки, так что Синта теперь моя подчиненная. С соседями мы постоянно обмениваемся сведениями, стараясь не допустить неожиданных переворотов, восстаний и проблем в аристократических семьях. Не всегда получается как хочется, но мы работаем над этим. Я не поняла, зачем ты нам все это рассказал? Посмотрела я на замолчавшего деда. «Ты действительно собираешься сдавать экзамены экстерном и сразу за пару классов?» — ответил вопросом на вопрос тот. «Ну, не сразу. Сиреной придется немного позаниматься», — кивнула я. Виттер раскололся. «Посмотрел бы я на того человека, кто не расколется под напором императора и главы службы безопасности», — ухмыльнулся дед и продолжил. «В таком случае у тебя не больше полугода». «Мы сильно заинтересованы в тебе. Предстоит сложная многоходовая операция, и твоя помощь будет как нельзя кстати. Пока не буду рассказывать подробности. Тогда с вас помощь в подготовке к экзаменам, а для этого нужно освободить сначала меня от занятий, а потом и сирену. С остальным мы справимся». Напомнил я предложение, озвученное ранее Витру. «Хорошо, подумаем над этим», — кивнул дед. «С тобой будет проще» ты уже относишься к моему ведомству. Можно просто сказать, что тебя специально внедрили в школу для предотвращения готовившегося теракта. Это снимет многие вопросы со стороны преподавателей и одноклассников. Если тебя готовили по особой программе, то и переход из класса в класс вполне объясним. Предложение родственника мне понравилось. Распросов в классе действительно будет меньше. Надо ссылаться на секретность. Окончательно договорившись с дедом, Я покинула кабинет. У старших найдутся еще вопросы для обсуждения. Предоставленная информация требовала серьезного обдумывания. Теперь стал понятен неожиданный вопрос Витера о тени. Это явно кто-то из пришельцев. Получается, из-за моих способностей они думают, что мне помогает кто-то из гостей, обладающих необычными способностями. Наблюдатели из космоса на магов точно не тянут. Никто бы из магической братьей не стал заменять клятву секрета на какую-то химическую пилюлю, обойти которую расплюнуть. А вот то, что уровень соседней цивилизации гораздо выше, это и так понятно. Местные люди для них кажутся совсем недалеко ушедшими от обезьян дикарями. Дай нам мощное оружие, и от планеты камня на камне не останется. Ну, разве что облако радиоактивной космической пыли. А я-то думала, что за война странная идет за острова когда империи друг с другом воюют, а обычные люди в это же время свободно ездят к соседям с визитами. В таком случае, получается, награда выглядела своеобразным предложением к сотрудничеству с неизвестным объектом, который взялся за мое обучение. Придется как можно больше укрепить такое предположение императора и его подчиненных. Я не сама по себе, за мной кто-то стоит. Хорошо, что своевременно взяла магические клятвы с подруг Ейли. Остальные знают обо мне не так много. Надо аккуратно разыграть карту тени. После отъезда деда мы провели некоторое время в узком семейном кругу, разве что к нам Том присоединился. Про полученную дочкой награду папа рассказал ему с ликой. К удивлению отца, они восприняли сообщение вполне спокойно, зная обо мне кое-что еще. Мы с Томом покинули семейный совет достаточно быстро — оставив парочке чуть больше времени для прощания перед длительной разлукой. Завтра отец опять улетает в командировку, и мы его долго не увидим. Том сообщил, что штат фирмы пришлось увеличить. Заявок на организацию концертов группы после фантастического выступления на празднике поступает слишком много. Он один не справляется с этим делом. Теперь мы имеем небольшой офис, арендуемый в том же казино. Там уже работают чуть меньше десятка сотрудников, начиная от исполнительного директора, секретаршей в придачу и заканчивая парой простых клерков. Все организационные работы Том свалил на них. Доходы фирмы вполне это позволяли, так почему не облегчить себе работу? Я не возражала. Понедельник в школе начался с неожиданностей. Забежав на минутку в комнату общежития, обнаружила на кровати бумажку с припиской от соседки. Она поясняла, что рано утром приходили незнакомые парни со старших классов и просили передать мне записку. В ней назначалась встреча в перерыве учебного дня возле школьной столовой. Эрика божилась, что ни она, ни ребята никому про наши секреты не рассказывали. Да это и понятно, клятву-то я с них взяла. Что кому-то от меня понадобилось, я даже предположить не могла. Опасности в этом точно не было. Небольшой сквер почти в центре квартала школы, место посещаемое. Судя по всему, разведку у школьников поставлена очень хорошо. Да и дед наверняка постарался через знакомых преподавателей распустить слухи о моей подготовке в специальной школе. Одноклассники глупые вопросы на переменах не задавали, лишь осведомились о правильности дошедших до них сведений. Отпрыски состоятельных семей имели хорошее представление о секретности. Мои молчаливые улыбки в ответ на пару намеков были приняты с пониманием. По этому поводу я вздохнула с облегчением. В столовой готовили очень хорошо, так что днем питалась я там. В указанное в записке время вышла в скверик и заняла свободную лавочку, устроившись на краешке. В лицо после недавних подвигов меня пока не узнавали. Трое, уже достаточно взрослых парней, лет 16-17, быстро подошли к скамейке и заняли места рядом с тебя должок намечается взглянул на меня самый тощий с какой стати лениво повернув голову к нему спокойно поинтересовалась я ты оказывается специально подготовленная профессионалка и нагло оставила без средств к существованию одного нашего должника теперь его долг перешел на тебя не надо было обманывать с довольным видом пояснил тот а подробнее кто должник а кого я обманула безразличным взглядом не спеша пробежалась по наглецам Основательно ограбила я лишь одну незадачливую персону — некоего Морта Ариста. Насколько знала со слов Сирены, парень раньше учился в этой же школе, но после недавних событий родители перевели его в другую. Похоже, его не только туда отправили, но и сильно урезали содержание. Когда этот гаденуш узнал о якобы моей специальной подготовке, то решил расплатиться собственными долгами за мой счет — поплакавшись кредитором на злодейку судьбу и злобную обманщицу в моем лице. «Имея специальную подготовку, ты обманом обыграла Морта Ариста, а он нам задолжал крупную сумму», подтвердил догадку тощий. «Вот с него и спрашивайте». Безразлично, пожалуй, я плечами. Разговаривать с парнями дальше не было смысла. Они считали себя правыми, разубеждать их пришлось бы долго. «Делать мне нечего, что ли? От их желаний мне ни жарко, ни холодно». Мою попытку подняться и уйти прервала следующая фраза другого визитера, блондина, сидевшего затощим. Морт так и описал твою реакцию на предложение. «Мы вынуждены поступить в точности, как ты с ним. Наш друг вызывает тебя на поединок. Он профессионал в одном из вариантов северного боя. Если не согласишься, будем вынуждены рассказать всем о твоем поступке по отношению к нашему должнику». Показывать запись разговора с Мортом, из-за которой ему потом и досталось от собственных родителей за вранье, я не стала. Если противник хочет снабдить меня дополнительным заработком, почему бы не воспользоваться случаем?» «Сколько задолжал мелкий пакостник?» Перевела взгляд на блондина. «Семьсот тысяч». Довольно улыбнулся тот, думая, что я сдалась. «И здесь гаденыш соврал. Мне он проиграл всего пятьсот. Я просто так не работаю». «Профи на всем зарабатывают деньги, так что ставим на выигрыш по 700 тысяч, и я в вашем распоряжении». Мои слова ввели обоих собеседников в некоторый ступор. Лишь третий одобрительно кивнул, искоса поглядывая на соседей. А -а -а, не нашел, что ответить, блондин». Согласны. Все же с некоторым сомнением в голосе пробормотал Тощий. «Встречаемся вечером в красном спортзале. В это время он всегда свободен». У нас занятия заканчиваются в 6 часов. Судить будет тренер Ворна. Надеюсь, ты не против? Ворном, похоже, звали молчаливого товарища. По поводу судьи у меня возражений не было, поэтому всего лишь пожалу плечами. Предполагаю, что о паре узнают многие, и зрителей набежит достаточно. Подсуживать на виду в пользу парня вряд ли кто согласится. Здесь просто не школа, а спецслужба какая-то. Все обо всех знают. Раз здесь больше делать нечего, поднялась и потопала на занятия. Очень надеюсь, дед побыстрее решит вопрос с уроками. Сидеть с отсутствующим видом в классе надоело до чертиков. Со слабым интерфейсом до своего сервера я не дотягивалась, а постоянно грузить аватара простыми задачами не хотелось. Том сбросил в воскресенье мне на карту памяти новые музыкальные композиции группы. Надо пошаманить над музыкой, чтобы та брала слушателей за душу. Уроки у меня заканчивались раньше, чем у старших классов. Поэтому, не спеша, сходила в общежитие и переоделась в спортивную форму. В 6 часов я уже сидела на скамейке в спортзале, ожидая противника. Народ потихоньку собирался. Неожиданно появилась и Эрика с постоянными ухажерами. Ребята сразу подсели ко мне. Синто, смотри, Ворн, чемпион школы по свободному бою. Предупредил Мик. «У него четвертый уровень северного стиля, а у тебя, как ты говорила, всего лишь второй южного». Официально сдавала на второй. Ответила я с усмешкой. Ответ прозвучал с нажимом на первое слово. Эйли могла самостоятельно присваивать возможным ученикам именно такой уровень. Поэтому вранья в моем ответе не было. Ребята переглянулись с Эрикой и сразу заулыбались, уловив скрытый подтекст. Противник с друзьями и тренером появились минут через 10. Мужчина весьма плотного телосложения, лет 40 на вид, явно недовольный тем, что ученики втянули его в пари с девчонкой-первоклассницей, мельком взглянул на меня, когда вор кивнул в мою сторону. Не знаю, что почувствовал тренер, но он чуть не споткнулся, едва разглядев соперницу воспитанника. Неожиданно его кислая физиономия озарилась странной улыбкой. Пока парень с друзьями нырнули в раздевалку переодеваться, Судья подошел к нашей скамейке и, медленно склонив голову, глядя мне прямо в глаза, тихо сказал, сайлен Рунас к вашим услугам. Надеюсь, маленькая госпожа простит эту выходку моим балбесам». «Что? Совсем простить? А денежка?» Вставая и вежливо кланяясь в ответ, проворчала я. «Аура мужчины очень походила на то, что я видела у Эйли. Скорее всего, он на пятом уровне подготовки. Очень интересно, как он определил мой?» Медсестра не смогла этого сделать сразу. Моя школа возместит убытки. Даже глазом не моргнул будущий судья. Ворн — хороший парень и перспективный спортсмен, но с молодым гением в вашем лице ему спорить слишком рано. Не хотелось бы, чтобы парень получил психологическую травму в поединке. А как вы поняли, что я сильнее? Все же поинтересовалась я. Мой учитель как-то давал мне почувствовать в тренировочном бою доспех духа но и он не мог держать его долго в обычном состоянии. От вас сейчас веет гораздо большей силой, а вы даже не в трансе. Он говорил, что существуют уникальные бойцы, на это способные, но увидеть нечто подобное у такой малышки для меня шок. Если не секрет, с какого возраста вы тренировались? По ауре собеседника пробегали волны явного интереса. Вот что я могу ответить? С трех лет минимум по шесть часов в день. В прошлом мире именно с такого возраста маг начал тренировать сознание для управления прорезавшимися магическими способностями. Так что вранья в ответе не было, и мужчина это почувствовал. «Обалдеть! Уже девять лет подготовки, да еще с такими нагрузками. Это каким же драконом должен быть ваш учитель, чтобы так мучить ребенка?» Поразился он. «Драконы добрее». Грустно вздохнула я, вспоминая ту часть жизни. Из-за сильного дара жизни магу пришлось очень трудно. Чем сильнее способности, тем труднее обуздать их. «Попрошу госпожу посетить нашу спортивную школу и провести парочку боев со мной, когда у вас будет такая возможность». Опять поклонился мужчина. В это время из раздевалки вышел будущий соперник с друзьями, и судья поспешил к ним. С помощью аватара прислушалась к разговору, когда тренер отвел ворна немного в сторону. «Покажи все, на что способен, но не теряй концентрации в неожиданных случаях. Сюрпризы я тебе гарантирую». Стал учитель давать указания. «Но Сайлон, это всего лишь слабая девчонка». Удивленно посмотрел на тренера Ворн. «Лишь немного ее погоняю, и все. Я уже жалею, что повелся на просьбы друзей. Мне кажется, их должник слегка соврал. Слишком спокойно она восприняла информацию о долге. Кстати, а она что, биться не будет? Я что-то не вижу на ней защитной амуниции». «Опять считаешь себя умнее других и пропускаешь рекомендации мимо ушей», — строго посмотрел на него Сайлом. «Я тебе сто раз говорил. Не бойся сильных, бойся спокойных». «Неужели ничего не почувствовал?» «Абсолютно ничего». С недоумением пожал плечами Ворн. «Вот и подумай, что бы это значило». Хлопнул его по спине тренер, толкая в мою сторону. Я уже стояла на краю борцовского поля. Озадаченные недомолвками учителя, парень вышел и с непониманием взглянул на меня. Но... как же... растерянно протянул он. Перчаток и защиты на мне не было. Боишься моих ударов, а своих контролировать не можешь? Наклонив голову, нахально прошептала я. Сама напросилась. Пробормотал парень и, заметив сигнал судьи, двинулся на меня. Легкие пробные удары, почти шлепки, ушли в пустоту. Меня на месте уже не оказалось. Жесткая защитная амуниция не сдерживала моих движений. Поднырнув под руку противника и, уйдя чуть в сторону, наградила его парочкой молниеносных ударов по ребрам, которую он почувствовал даже через защиту. Толчок ногой в спину отправил соперника на пол. Скорость моих движений не дала ему возможность как-то среагировать. Поднимаясь с пола, он уже догадался, почему противница не воспользовалась защитным комплектом тот бы не обеспечил мне достаточной гибкости и свободы перемещения. Дальше схватка стала напоминать бой с тенью. Как ворн не пытался попасть поверткому и гибкому противнику, ему это не удавалось. Маленький смерч крутился вокруг парня, жаля слабыми ударами со всех сторон. Сил девочки, а я контролировала удары в соответствии с возрастом, не хватало, чтобы нанести оппоненту поражение. Ему же не хватало скорости, чтобы достать постоянно ускользающую соперницу. После пяти минут такого избиения судья остановил бой. «Считаю результат ничейным, но будь Синта чуть взрослее, у моего ученика шансов бы не было», — объявил он. Взмокший от пота под защитой, Ворн поклонился и чуть слышно произнес. «Хорошо ты нас разыграла. Надеюсь, мы с тобой еще в эту игру поиграем». «Я что-нибудь придумаю, чтобы тебя подловить». Похоже, Морд, как обычно, приврал по поводу обмана. Будет повод отрихтовать его наглую рожу. Вызов был с его стороны. Улыбнулась я в ответ. «Тренер уже пригласил посетить вашу школу. Встретимся». Парень на самом деле хорошо подготовлен. Мощь ударов парень прекрасно контролировал, стараясь даже в случае возможного попадания не нанести мне вреда. Это его тормозило еще больше. Но соблазну отбросить такое ограничение он не поддавался. Вот где бы я еще посмотрела характерные приемы Северной школы боя? А сегодня Ворн продемонстрировал огромное их количество, пытаясь достать меня. Не такой уж у меня широкий круг знакомств, чтобы игнорировать возможность его расширить. Связи среди обладателей денег и власти — это хорошо. Но жить все же приходится среди обычных людей. Опять же... «Полезно будет по знакомству запихнуть в бойцовскую школу Эрику с друзьями. Мне меньше придется с ними возиться, а от меня они точно не отстанут». Хотя поединок оказался коротким, зрители расходились вполне довольными. Показанное зрелище того стоило. Особенно мне понравились ошарашенные лица друзей Ворна. Такого отпора признанному фавориту школы со стороны, хотя и не совсем обычной, но все же первоклассницы, они не ожидали. Чтобы не разочаровывать их, выходя из зала, обернулась и показала им язык. На расспросы Эрики рассказала слово в слово то же самое, что и тренеру Ворна. Вечером, выпроводив ее с друзьями погулять и посудачить о необычном паре, занялась переделкой музыки. Связка аватара с сервером Алана работала через мозговой интерфейс просто отлично. Записав новые версии мелодий, отправилась в койку. Соседка уже давно вернулась и смотрела «Сладкие сны». В следующий день прямо с утра обрадовал. Классный руководитель, посматривая на меня, уже даже с симпатией, объявил, что ученица первого класса Синта Крой освобождается от уроков в связи с намеченной сдачей экзаменов экстерном. Класс возбужденно пошумел, но воспринял необычную новость без особого удивления. От меня и так можно ждать разных неожиданностей, так что быстрый переход в старший класс выглядел уже рядовым событием. Чтобы не нервировать Тома с Ликой, заказала машину в охранном агентстве и помчалась к старику-ювелиру. Один комплект амулетов из янтаря для пирсинга я себе сделала. По размерам нужно заказать съемные камушки. Хозяин магазина, как обычно, скучал за прилавком и моему визиту обрадовался. Сам он камни уже не обрабатывал, но заказы на изготовление для знакомых принимал. Посмотрев на мое изделие и сняв размеры для задания, он с удивлением подсокл языком и похвалил мастера, идеально обработавшего основу. «Еще бы ей не быть идеальной, когда у меня есть доступ к магии Земли. Для такой работы особой силы не требуется». Следующей точкой моего маршрута оказался кабинет для пирсинга. Полчаса провела там, пока специалист вставлял в тело выбранные украшения. Вполне могла сделать это и сама, но важно, чтобы в отчетах следивших за мной лиц Такую операцию обязательно зарегистрировали. Наблюдение за своей персоной я почти не видела, но прекрасно чувствовала. Как минимум две машины следовали за автомобилем непрерывно, то приближаясь, то прячась в потоке. Две группы сопровождения точно должны присутствовать. Ни Дед, ни Имперская служба безопасности не могли оставить меня без наблюдения. Мне они не мешали, так что пусть охраняют». Во второй половине дня наведалась в казино и передала Симону обработанные мелодии. Как выяснилось из компьютеров охраны, когда я спокойно подключилась к ним через интерфейс, мой электронщик дневал и ночевал в студии. Работа ему нравилась. Все же посоветовала Симону подобрать подходящего помощника. Том себе же нанял кучу народов в помощь. Почему бы не облегчить будни другому полезному работнику фирмы? Тем более, что приличные средства, текущие от ежедневных концертов на счет фирмы, это позволяли. Директора казино наверняка информировали о моем появлении, но интереса он к этому не проявил, значит, задания для меня пока отсутствовали. Так что я со спокойной совестью отправилась в общежитие. Домой смысла ехать не было. Завтра у меня намечался экзамен. С первым классом школы нужно разделаться как можно быстрее. Две недели экзаменов пролетели незаметно. Дома я не появлялась. Чтобы не терять времени в поездках, изучала незнакомые предметы в общежитии, почти ни на что не отвлекаясь. Ускорением не пользовалась, лишь тренировала аватара и понемногу дорабатывала его алгоритмы. Рассчитывала сразу после окончания эпопеи с экзаменами отвлечься и поехать на какую-нибудь экскурсию дня на два-три. К сожалению, неприятные известия отдохнуть не дали, хорошо хоть успела сдать все дисциплины за первый класс. Когда я блаженствовала в кровати, никуда не спеша, и выбирала по сети подходящее путешествие, позвонил Том. «Я на входе с машиной. Срочно собирайся. Дома проблемы». Собираться мне особо не требовалось. Упаковалась в походный комбинезон и, написав записку соседке, чтобы меня сегодня не ждали, рванула на проходную. Том приехал на представительском автомобиле, нанятом еще отцом. Уже зная мой характер, ходить вокруг и около он не стал. Отделившись от водителя и охранников перегородкой, когда я устроилась на соседнем сиденье, сообщил. «С утра у нас твой дед. Он по секрету сообщил, что отец, нарушив приказ начальника станции о запрете полетов, погиб на корабле при спуске на планету. Об этом в новостях сообщать не будут. Глупости». Мне даже думать не нужно, чтобы однозначно сказать «Отец живее всех живых». Уж обрыв родовой ментальной нити при гибели отца я бы сразу почувствовала. Кусок ауры, ответственной за родственные связи, светился прежним цветом. Никаких кляк смерти ближайшего родственника там и в помине не было. Что значит глупости? Не понял Том. Потом. Буркнула я, вытаскивая телефон из кармана. Аватар уже набрал номер Лики. Волноваться ей точно не стоит. Том рассказал?» Услышала я ее поникший голос. «Не верь». Резко бросила я, кидая по установившемуся ментальному каналу образ заклинания спокойствия. «Как приеду, я докажу, что это неправда. Жди». Оборвав связь, я резко выдохнула. «Успела». Теперь ребенку ничего не грозит. Заклинание не даст переступить Лике опасную черту. Исправить психологические травмы, полученные еще в утробе матери, Практически невозможно даже магу жизни. До рождения никакая сила не властна над сознанием младенца. «Дед, еще у нас?» Взглянула я на Тома. Пытается утешать лику. Кивнул тот. «Это хорошо. Не придется повторяться». Проворчала я, больше ничего не объясняя. До конца пути мы больше не разговаривали. Когда автомобиль подъехал к дверям дома, навстречу вышел дед. «Ты что, в самом деле ведьма?» Посмотрел он на меня. «Один твой звонок успокоил лику лучше всех моих увещеваний!» «Пошли проверим!» Улыбнулась я и нырнула мимо него в проход. Мачеха сидела в кабинете отца на его кресле, подтянув под себя ноги и с нетерпением ожидала меня. «Ты по телефону сказала правду?» С надеждой взглянула она на меня, когда я появилась у нее перед глазами. За мной почти неслышно сквозь дверь просочились дед с Томом. «Правду!» Честно глядя ей в глаза, отозвалась я. Здесь все родственники, поэтому сейчас возьму с вас страшную клятву, а потом кое-что покажу. Ритуалы клятвы секрета и единой семьи достаточно простые и не заняли много времени. Следующее заклинание было гораздо сложнее, а главное — опаснее. Все люди, не связанные со мной заклинанием родичей, могли пострадать при вызове существа из потустороннего мира. Это уже необычное отражение сознания умершего человека — а опасная сущность другого измерения, живущая по своим законам. Даже если сам пришелец настроен к вызывающему доброжелательно, его оболочка будет тянуть энергию из любого живого объекта вблизи. К сожалению, заставить обычное отражение духа отвечать на вопросы весьма затруднительно, да и не увидят его обычные люди. Реального духа увидят все присутствующие, и отвечать он на вопросы будет обязательно если, конечно, ответы не влекут за собой разрыв реальности. Ответить на такие ему просто сил не хватит, даже если я отдам ему все, что накопила в амулетах. Так что на реальность с моими возможностями лучше не замахиваться. Для экономии энергии можно воспользоваться приемами шаманов, вычерчивая на полу различные фигуры отражений и качать силу из ритуального огня свечей. Но времени на подготовку у меня не было, зато имелся запас силы в амулетах. «Что я, зря на них столько времени угрохало?» Аватар по команде почти мгновенно сформировал образы нужных портальных контуров, ведущих в чуждый всему живому мир. Мне осталось лишь напитать их запасенной энергией. Посредине комнаты заметались многочисленные замысловатые огненные фигуры, которые, медленно оседая на пол, создали структуру формирования потустороннего портала. «Призываю свободного духа рода!» — скомандовала я. Ощущение узнавания промелькнуло в моем сознании. Отозвался призрак, знакомый со мной по ритуалу лечения Витера. Теперь он предстал передо мной, не видя размазанной пародии на лицо человека, а как седой, сгорбленный старик маленького роста. Давно миры не пребывали в соединении. Задумчиво смотрел он на меня. Ты кто? Поинтересовалась я. Прадед. «В сто двадцать поколении по линии матери, маленькая волшебница!» Почему-то довольно улыбнулся он. «Отец, ушел ваш мир?» «Пусть мачеха не волнуется. Их извилистая дорога жизни еще не скоро закончится в темных далях!» Бросил короткий взгляд на Лику старик. «Когда я его увижу?» Еле слышно выдохнула Лика. «Реальность изменчива. Не переживай!» Ребенок родится без него, но разлука продлится недолго. «Это тебе подарок от той, что занимало это место до тебя». Старик протянул девушке ладонь, на которой сидела, забавно свесив хвост, маленькая зеленая ящерица. «Два раза ха-ха». «Я сразу поняла, откуда ветер дует». «Через духа передали подарок моя мама и кое-кто еще». «Отдав все силы на тоннели для моего прохода». Женщина заслужила благодарность судьбы. Ящерица — это очень серьезная штука в магических мирах. Даже не каждый адепт бога, оставивший значительный след в исторических хрониках, мог рассчитывать на уникальный родовой тотем. Подарок гарантировал как минимум 7 поколений сильнейших магов с личными аватарами в сознании. Это вам не жалкая самоделка, а фактически полноценное второе сознание — внутренний помощник. Ох, чувствую, работы сильно прибавится. Мама знала, что дарить. Я ведь отношусь к первому поколению рода. Копия ящерки достанется и мне. Судя по всему, богиня через меня расширяет плацдарм в данной реальности. Деду ничего не обломится, он предыдущее поколение. Жаль, Тому тоже ничего не достанется. Он не относится к нашему роду. Видя нерешительность Лики... Я взяла зверюшку с рук старика и пересадила на плечо девушки. Никто даже не заметил, как ящерка раздвоилась, и одна из копий нырнула в мое тело. Теплая, приятная волна пробежала по мне, проверяя и инспектируя каждую живую клетку. То же самое произошло и с Ликой. Тотем мгновенно просочился сквозь одежду. Девушка удивленно перевела взгляд с меня на старика. Не понимаю, что происходит, но ощущение мне понравилось. Неуверенно пробормотала мачеха. «Она, она учит!» — кивнул на меня старик. «Извините, мне пора. Защитные контуры слабеют. Лучше не доводить дело до разрыва». Образ далекого прадеда медленно истаял в воздухе. «И что это было?» Толчками выдавливая застрявший в легких воздух, пробормотал дед. «Посланец!» — тяжело вздохнула я. Работы прибавится. Вроде бы богиня и не соврала при заключении сделки, но задание расширяется. Я подряжалась охранять лишь одно тело, а тут на меня повесили целый рот. Конец книги. Читал Никита Петров.